Глава 22. Откровение. Глядя на происходящий процесс, в голове возникла опасливая мысль: а правильно ли я поступил, призывая в наш мирок настолько могучие силы? Но, к сожалению, что либо переигрывать было поздно. И спустя несколько мгновений, как только растворился последний кусок стабильного пространства, я ощутил себя висящим в пустоте. В первое время ничего не происходило, и я даже успел заскучать. Но тут я увидел, как издалека с невообразимой скоростью в мою сторону приближается белая точка. Не прошло и нескольких мгновений, как она налетела на меня, вызывая в глазах вспышку белого света. Когда я снова обрел возможность видеть, то с некоторым удивлением осознал себя в помещении, до да безобразия, напоминающее наши залы суда, разве что в невообразимое количество раз современнее. Тут тоже была высоченная трибуна, состоящая из чистого света. Пустующий зал для присяжных и заинтересованных лиц, маленькие трибуны, состоящие из желтой и красной энергии и объятые темным пламенем клетки, в одной из которых я с ужасом осознал себя. Попытавшись обратиться к ветру, я тут же с шоком и трепетом уставился на появившееся системное сообщение. «Внимание обвиняемому! В зале Высшего Суда Всех Миров запрещено пользоваться силой системы. Получено первое предупреждение». Не успел я толком испугаться как события в зале продолжили развиваться. За трибуной, состоящей из красного света, внезапно для меня появилась та, кого я тут совсем не ожидал увидеть, Мириэла собственной персоной. Не успел я радостно поприветствовать свою покровительницу, как слова буквально застряли у меня на губах. Богиня была не на шутку встревожена. И я даже сказал бы, что она была зла. И судя по кидаемым ей взглядом в моем направлении, зла она была на меня. «Что тут происходит?» В панике подумал я. Но тут в зале, на возвышении самой большой трибуны, появилось новое действующее лицо. И тут же по залу разнесся бездушный, какой-то механический голос. «Обвиняемый Винт, носитель 27-го уровня из мира первого порядка, и его покровитель Мириэла, богиня вне уровня из мира седьмого порядка, доставлены. Суд объявляется открытым». «Как я, черт возьми, стал обвиняемым? Это же должно не так работать!» В панике подумал я. А тем временем судья задал свой первый вопрос, безэмоционально. «Богиня Мириэла, ты знаешь этого носителя?» Она кинула на меня злобный взгляд и, страдачески поморщившись, сказала, «Да, знаю, истинный судья. Это недавно обретенный носитель из нового мира, подключенного к системе». Тут же последовал новый вопрос. «Знаешь ли ты, в чем обвиняется твой последователь, Мириэла?» Девушка печально вздохнула и горько ответила. «Понятия не имею, истинный судья». По залу на короткое мгновение разнеслась тишина, после чего громкий голос начал зачитывать. «Носитель винт из мира первого порядка, сегодня в 312 723 день от сотворения системы, совершил неслыханный по своей дерзости поступок и призвал воплощение Великой Матери в мир первого порядка». Также я краем глаза увидел». Как в интерфейсе промелькнуло сообщение. «Отношение Мириэла. Минус тысяча. Текущий статус нейтралитет». «Я не знаю, как он это сделал, но я разберусь с этим, и носитель винт обязательно будет наказан». Попыталась сгладить углы Мириэла, на что судья прогрохотал. «Носитель винт нас не интересует. Нас интересует, как ты, прекрасно осознающая последствия ложного вызова, могла допустить такое». В этот момент я понял, что мне срочно нужно спасать свою покровительницу. Дело принимает скверный оборот, и она очень сильно рискует попасть под санкции этого существа, и что-то мне подсказывает, что они точно не будут безобидными. Я прочистил горло и сказал, беря пример со своей защитницы. «Истинный судья, я должен ска...» Внезапно я почувствовал, как мой рот словно заклеили скотчем. Я не мог вытолкнуть из себя и слова, с паникой глядя на ярусную Мириэлу. «Подсудимый!» «Тебе слова не давали!» Прогрохотал суровый голос и продолжил распекать мою покровительницу за ее халатность. Я же тем временем судорожно думал, что же мне делать. Я бы не сказал, что я очень уж сильно переживал за Мириэлу, но как минимум чувство благодарности заставляло меня сделать все возможное, чтобы вытащить ее из ситуации, куда я сам же ее и загнал. Плюс к этому я прекрасно помнил про пассивное благословение от своей покровительницы, а также то, что при падении ее отношения ко мне, оно преобразуется в проклятие. Я очень не хотел изучать на своей шкуре, что такое божественное проклятие. Заглушили меня весьма надежно, и как бы я ни старался, освободиться не представлялось возможным. Тем временем процесс в зале двигался к своему логическому завершению, и мне совсем не нравилось то, в какую сторону он движется. В конце концов, я прекрасно помню, что Мириэла говорила мне про опасность публичного применения пространственных навыков на публике, все-таки решился нарушить ее совет и, зажмурившись в ожидании последствий, тут же материализовал на руке одну эссенцию души. В это же самое мгновение в зале установилась звенящая тишина, и один лишь бесплотный голос сказал «Внимание! Подсудимый применил незарегистрированный системный навык». Но всем было плевать на его слова. Оба существа, не отрываясь, смотрели на маленький красный камушек на моей руке, испускающий мерное красное сияние. «А откуда у тебя это?» Первая пришла в себя Мириэла. Я, извиняюсь, разведя руки, показал на свой рот и тут же ощутил, как преграда с него исчезла. Облизав пересохшие губы, я, собравшись с духом, начал спокойно говорить. «Это и стало причиной моего обращения к Великой Матери». И прежде чем обвинять верного последователя Великой и его покровителя, можно было бы сначала разобрать... «Эссенция души — это, безусловно, серьезное нарушение, но недостаточное для...» Перебил меня истинный судья, на что я с кривой ухмылкой тут же материализовал перед собой целую гору красных камней. На долю мгновения в зале наступила звенящая тишина, а потом раздался ужасающий силы крик. «Кто?» Подавшись порыву, я спрятал все камни обратно, проводив в интерфейсе строчку о восстановлении уровня отношений с богиней, а в зале суда тем временем происходили весьма серьезные изменения. Первым делом пропала клетка тьмы вокруг меня, после этого исчезли все световые трибуны, а мы втроем резко оказались в другом месте, больше всего похожим на кабинет какого-то большого начальника. Истинный судья, над которым появилась имя Линк с кучей знаков вопроса вместо уровня, сел на роскошное кресло и, сжав руки в замок, принялся сверлить меня недобрым взглядом. Собрав всю свою выдержку, я сохранял стойкое молчание под этим невероятно тяжелым взглядом ровно до того момента, как судья бросил. «Говори!» Медленно выдохнув и собравшись с мыслями, я решил не накалять обстановку и начал вещать. «Как вы уже знаете, я живу в мире первого порядка». И система пришла к нам совсем недавно. Тем не менее, из-за недостаточности информации о системе получилось так, что я умудрился снять обе печати, зачищающие мир, в результате чего переход на следующий круг компиляции начался существенно раньше срока. Я являюсь владетелем города, кандидата в назначение столицы мира. Мы постепенно развивались и соблюдали все заветы системы. И каково же было мое удивление, когда внезапно система сообщила, что еще один город получил девятый уровень и тоже становится кандидатом. Система тут же реализовала резервный протокол дуэль властителей, где я столкнулся с врагом, который использовал весьма странные полубожественные навыки. Один из них запретил доступ ко всем моим навыкам, а другой начал выкачивать очки моих параметров. После этих слов Линк еще сильнее нахмурился и пророкотал. «Если это правда, ты бы сейчас не обладал тем, чем обладаешь. Ты врешь мне, носитель винт». «Ты бы сам ни за что не смог сбросить воздействие таких навыков!» Я пожал плечами и катнул в направлении судьи только что материализованные сферы, которые он мгновенно поймал. Доля мгновения ему потребовалась, чтобы изучить их, после чего он буквально прорычал. «Лисана!» Тут же в помещении стало на одну участницу больше. Это была темноволосая девушка в светлых одеждах. Несмотря на ее достаточно располагающую внешность, При взгляде в ее алые глаза, подведенные темной тушью, возникало невероятное чувство опасности, и хотелось оказаться как можно дальше от этого существа. Девушка сначала выглядела очень удивленной своим внезапным перемещением, но как только поняла, кто перед ней, то тут же попыталась трансформироваться во что-то жуткое и летающее. Линк пророкотал странное слово, которое мое сознание отказалось понимать, и превращение девушки тут же остановилось, после чего обернулась спять. Линк сказал еще два слова, в результате чего чувство силы, исходящее от этой гости, тут же пропало. Теперь при взгляде на эту девушку я не чувствовал абсолютно ничего. Тем временем события продолжали развиваться. «Богиня девятого порядка, Арлисана! Как ты можешь объяснить это?» Прорычал Линк и кивнул на две сферы, лежащие на его столе. Гостя гордо вскинула голову и звонким голосом сказала. «А что такого? Я вам всем говорила, что мать не идеальна». Вы решили не слушать меня. Так чего вы ждали? Что я не буду пользоваться этими возможностями? И вообще, вы не должны были вмешиваться в естественные хоть события мира первого порядка и уничтожать мою последовательницу. Я буду жаловаться на нарушение баланса. Линк хмыкнул и пробормотал. Как обычно, скоропалитель на своих выводах. Чего ты взяла, что я хоть кончиком крыла тронул твою последовательницу? Лисана закатила глаза и, указав пальцем на меня, сказала. «А кто? Этот низший, что ли? Да он бы от одного ее вида коньки отбросил. У нее все параметры были на границе пределов». Тут внезапно скинулась Мириэлла, и не хуже Линга прорычала. «Будь полегче с моим последователем, курица!» Та кинула ее насмешливым взглядом и прошептала. «Девочка, как только тут все закончится, я сделаю все, чтобы твой оплот в этом мире оказался разрушен. И поверь, для меня это не составит абсолютно никаких проблем». «Сделаешь с помощью этого!» — вмешался Линк и дал мне однозначный знак. Тут же, подчиняясь приказу судьи, я вывалил на стол все полученные эссенции души, вызвав этим действием настоящий ступор со стороны гости. Тем временем Линк продолжал вбивать гвозди в крышку ее гроба. «Как я уже говорил, я и пальцем не тронул твою последовательницу. Она погибла как раз-таки от рук этого, как ты выразилась, низшего». «И сворованные параметры ей не помогли!» «Хм, как интересно! Пространственная магия в мире первого порядка?» Задумчиво проговорила гостья, не сводя с меня пристального взгляда, и продолжила. «Думаю, я знаю, кому можно сообщить эту информацию. Что касается твоих слов, судья, это невозможно. Если бы моя девочка повстречалась с этим увольнем, то он мало того, что сейчас ни за что не смог бы пользоваться навыками, Так еще и представлял бы из себя достаточно жалкое зрелище с около нулевыми параметрами. Так что ты наглым образом лжешь мне, Линк. От судьи полыхнула волной ярости. И я понял, что мне опять придется вмешаться в ход событий. Недолго думая, я сказал одно единственное слово. иртейла тей сразу же резко повернулась ко мне всем телом со слегка расширенными от испуга глазами и требовательно спросила. «Что ты сказал?» Линг же, как только услышал мои слова, тут же откинулся на своем кресле с легкой улыбкой на устах. Я повторил сказанное слово, вызвав этим настоящую панику в глазах Мириэлы. И в этот момент судья сказал, «Носитель Винт, для подтверждения своих слов я хотел бы попросить тебя предоставить доступ к своим логам. Я могу, конечно, и сам с ними ознакомиться, но насильственная процедура весьма неприятна». Тут же интерфейс высветил сообщение. «Внимание! Истинный судья Линк отправил запрос на просмотр ваших логов. Обращаем внимание, что логи являются тайной каждого носителя и не подлежат широкой огласке. В то же время логи являются неоспоримым доказательством в судах любой инстанции. Предоставить доступ? Да, нет». Я тут же согласился с этим предложением, после чего комната погрузилась в звенящую тишину. Мириэла не сводила с меня испуганного взгляда, На чем-то усиленно думая, Лисана в прострации смотрела в одну точку, а Линк сидел, прикрыв глаза на своем кресле. Неожиданно он поднялся с него и начал нервно мерить шагами помещения, после чего повернулся в направлении девушек и сказал, «Лисана, ты доигралась. Носитель вин действительно попал под действие твоих навыков и только превознесение спасло его от участи, которую ты тут нарисовала. Твоя вина неоспорима и доказана». Ты нарушила баланс. Мало того, твоя последовательница под твоим контролем прокачивала свой город посредством множества жертвоприношений носителей, чем вызвала гнев великой и множественные пространственные пробои высшего порядка. Сейчас я, как неотъемлемая часть великой, вынесу свой вердикт. Лисана, ты лишаешься своего божественного статуса и ныне не низвергнута в обычный мир. Все твое имущество подлежит немедленному уничтожению. Все твои последователи становятся безбожниками. Все твое влияние уходит на стабилизацию пострадавшего мира первого порядка. Вся твоя память после обретения божественного статуса подлежит уничтожению. С каждым сказанным словом с Лисаной происходили страшные изменения. Сначала пропала Реол приглушенной силы. Потом с нее пропало все снаряжение оставив только белоснежную тунику. А когда Линк дошел до памяти, то она тут же схватилась за голову и просто завыла от невероятной боли, затопившей ее сознание. Линк не стал слушать этого представления, а ленивым движением руки заставил ее исчезнуть из этой комнаты, в которой моментально установилась вязкая тишина. Тем временем судья резко повернулся в сторону Мириэлы и прорычал. «Что касается тебя!» Девушка тут же скинула голову, и с мольбой во взгляде, посмотрев на судью, попросила. «Я сама. Прошу. Можно я сама?» Линк несколько мгновений посмотрел на нее своим сияющим взглядом, после чего молча сел на кресло и, скрестив пальцы рук, принялся наблюдать за богиней. Девушка тем временем странно выдохнула, будто собиралась нырять в холодный омут, и, повернувшись ко мне, начала рассказывать. «Максим, я должна тебе кое в чем признаться. Когда ты проходил через ритуал очищения души...» то наверняка обратил внимание на странные благословения, которые оказались сняты после него, и которых раньше ты не видел. Я медленно кивнул головой, уже предполагая, что будет дальше, но отказываясь верить в происходящее. Тем временем Мириэла вздохнула и сказала, «Автор этих благословений я. В голове была звенящая пустота». Я не мог поверить, что та, кто первый отнесся ко мне с пониманием в этом жестоком мире, оказалась настолько бесстыдной, что втихаря наложила на меня такие бафы, из-за которых я принимал просто неслыханно глупые решения. Тем временем девушка, не дождавшись от меня ответа, продолжила говорить. «Ты и пойми, в тот первый раз, когда еще даже не развернулся интерфейс, ты оказался в астральном плане такой испуганный, потерявший веру. Я не удержалась» и в благодарность за мой призыв решила на время одарить тебя такими благословениями. Я искренне считала, что они помогут тебе найти друзей и стать более уравновешенным человеком. И в следующий раз, когда мы бы с тобой увиделись во время перехода на другой круг компиляции, я бы обязательно сняла это воздействие». Закончила исповедоваться Мириэлла, и с мольбой в взгляде уставилась на меня.